Глава 54. Хотя вспомнил, у меня же встреча отменилась, так что я не особенно тороплюсь и могу себе позволить немного отдохнуть. Попытался сохранить своё лицо, он и злобно отошёл к кожаному дивану, глядя на него так презрительно, будто ему предлагалось присесть на гнилое бревно с насекомыми. Однако же прямо перед диваном гадкий тип потерял равновесие и очень нелепо плюхнулся туда лицом вперёд, успев только взмахнуть руками. «Я вас засужу за неровный пол, представляющий опасность для посетителей!» Взвизгнул он, кое-как поднимаясь и оправляя одежду, а потом озадаченно принялся рассматривать абсолютно ровную поверхность от полированного до зеркального блеска пола. Готов поклясться, тут была ямка! У меня шевельнулись какие-то неоформленные подозрения в голове, но в этот момент первый клиент меня отвлёк. Он как раз подошёл к стойке и, насмешливо глянув в сторону дивана, хмыкнул. Некоторые готовы всё вокруг обвинять в собственной неуклюжести. Каратышка аж воздухом подавился от возмущения, но ставить опасного оппонента на место не решился. Однако выглядел так, что я поняла, когда до него дойдёт очередь, он за всё отыграется на мне. А пока он устроился с удобствами на том диване, который прежде сверлил полным отвращения взглядом и начал злобно осматривать приёмную, ища к чему чуть позже придраться, и наверняка прикидывая Как будет доводить меня до белого коления. Слышал, у вас проявился талант артефактора, да ещё и очень сильный. А у меня как раз старый артефакт завалялся в закормах. Сам я им не пользовался, но говорят, что раньше тайная служба его очень уважала. Ни один допрос без него не проводили. Какой-то старый мастер делал его на заказ, а из нынешних никто не смог разобраться, как именно устранить неполадки. Востановите. Попробую. Осторожно отозвалась я. Каратышка презрительно фыркнул на этот ответ, будто говоря, какой непрофессионализм, а каким конкретно действием он должен обладать. Было видно, что отвечать усачу не хотелось, но, судя по всему, это был нормальный вопрос для артефактора, так что он всё же пояснил. Вычислять лучше, показывать, когда кто-то не договаривает. Угу. Значит, он ещё и чужие секреты чует. Неплохо. Вполне себе полезная штука для тайной службы. Конечно, если бы он заставлял ещё и проговаривать секреты, был бы ещё полезнее, но, наверное, это незаконно. Всё равно, что чужие мысли читать. Усач выложил на стол овальную брошь с огромным голубым камнем, чистым, как слеза. Металл выглядел абсолютно чёрным с царапинами и неаккуратными зазубренными, словно кто-то пытался этой брошью открывать бутылки, а вот камень сохранился идеально, и наверняка стоил очень дорого. Я озвучила сумму по оставленному кресанам прайсу, получила согласие и хотела унести артефакт в кухоньку, чтобы вызвать там шуршура. Мне почему-то начало казаться, что всё-таки с питомцем в восстановлении получается лучше. Да и без посторонних глаз проще сосредоточиться, чтобы нервозность не сбивала с мысли. Однако же усач неожиданно попросил: "Могу я понаблюдать за вашей работой? Не хотелось бы выпускать этот артефакт из поля зрения". Ещё бы подтягнул с дивана надменный коротышка. Без присмотра в этой шарашкиной конторе лучше ничего не оставлять. Украдут, потом не доищетесь. Зачем явился-то тогда? Вертелся у меня на языке вопрос. Шёл бы в более надёжную контору. Но озвучивать свои мысли пока было не особенно разумно, и всё же как не хочется выполнять заказ для мерзкого заношивавого типа. Пожалуй, когда придёт его очередь, гляну на его артефакт и признаю свою полную профнепригодность, мол, Такое мне не по силам, причём с самым искренним раскаянием. Конечно, мужик, как выяснилось, к совсем уж влиятельным аристократам не относится, но мне пока даже с таким открыто враждовать не с руки. Ну что, сможете? глянул на меня усач, игнорируя высказывание Каратышки. Попробую, твёрдо повторила я и предупредила на всякий случай, чтобы оставить себе пути к отступлению. Есть вероятность, что если поломка сложная, то с ней так быстро не справится. Когда потребуется дополнительное время, возможно, придётся составить артефакт до завтра, если захотите, конечно. Я взяла артефакт в руки и очень аккуратно, незаметно начала пропускать магию сквозь пальцы. Ну что? Попробуем помочь мужчине, который вынужден работать с такой неблагодарной публикой, как аристократы, выявлять чужие секретики. Артефакт выправился очень быстро. Металл посветлел, зазубрины исчезли, и камень ярко блеснул. Ого! разумелся Усач. Вы уже сделали больше, чем мастера до да вас. Вообще артефакт не давал им к себе даже притронуться, обжигал каждого. Я с некоторым возмущением глянула на него. Мог бы и предупредить, хитрый жук. Вдруг меня тоже обожгло бы. Видимо, моё защитное поле нейтрализовало эту магическую реакцию. Всё, что могла сделала. Проверьте, пожалуйста, получилось ли или нужна дополнительная работа, более долгая и тщательная. так просто не проверишь». Бережно и благоговейно принял артефакт усач и с сожалением глянул на меня. У всех магов стоит защита, а просить её снять без веских оснований не положено. Пробиться же сквозь защиту, особенно у аристократов, очень сложно, поэтому испытания получится провести только уже во время какого-нибудь допроса. «Знаете, на мне сейчас красные шёлковые трусы с кружевом!» Внезапно доверительно сообщил сидящий на диване Каратышка: "А ещё я люблю ковыряться в носу, когда никто не видит". Мы с Усом опешили, уставившись на него во все глаза. "Я на самом деле мелкий аристократ, почти нищий, и сейчас хожу и самоутверждаюсь за счёт разных служащих. Я и платить за восстановление артефакта не хотел. Мне нечем", продолжал откровенничать надменный тип. У меня был план запугать человечку, обвинить в том, что она всё сделала неправильно и повредила редкий артефакт, чтобы с полным правом отказаться отдавать деньги, а потом я бы продал отремонтированный артефакт за кругленькую сумму. Выполнив всё это, он открыл рот и замер. Его лицо медленно наливалось краской. Сначала оно было красным, потом стало багровым. Похоже, кто-то только что осознал, что наговорил. Несколько раз он порывался что-то сказать, а потом просто вскочил и полеи вылетел прочь под издевательский смех усача. За дверью раздался грохот. Кажется, кто-то снова навернулся на абсолютно гладких полах. Знаете, пожалуй, вам всё же придётся оставить артефакт. Похоже, он ещё не восстановлен до конца и работает не совсем так, как положено, откашлялась я. Да, уж неудобно получилось. Пусть и избавилась от мерзкого клиента. Ничего, так-то же лучше, внезапно отказался усач. Выглядел он к слову очень довольным. Шутите? Так ведь вам сейчас каждый встречный начнёт о своих секретах рассказывать, не отобьётесь. Нет, нет, не волнуйтесь. Безмысленная активация артефакт не работает. Но ведь мы только что видели, как Дело в том, лукаво глянул на меня усатый хитрец, что я на всякий случай решил попытаться проверить защиту этого ворчливого мужчины. Ни на что не надеялся и вот шикарный результат. Причём обратите внимание, начал он с мелких секретов, но потом разошёлся. Думаю, не останови я действия артефакта, мы узнали бы ещё много любопытного. Но ведь брошь работает через чур сильно. Попыталась достучаться до его разума я. Если вы будете использовать её при допросе, то вам тоже будут сообщать и о цвете нижнего белья, и о всяческих неприглядных привычках вроде ковыряния в носу, а потом, опомнившись, какой-нибудь эристократ будет страшно недоволен, что вы перешли все грани дозволенного. Нет, нет, это просто я включила артефакт на полную катушку. Думал, что так больше шанс всё-таки пробиться через чужую защиту. Легкомысленно отмахнулся клиент. Если силу регулировать, то можно заставить подозреваемого разговориться постепенно и незаметно. Ох, не терпится испытать. Кстати, примите мои восхищения. В отличие от этого слабовольного типа в красном белье, вы — крепкий орешек, — добавил усатый гад. Настоящий артефактор. «Я аж поперхнулась воздухом». Он тут по-тихому и меня пытался заставить секреты выдавать. Вот ведь паразит, тараканище хитрый. И не придерёшься, с его должностью и положением лучше отношений с ним не портить. К счастью, расплатился он охотно и сполна, даже щедрые чаевые оставил. А потом убежал с горящими глазами, ему не терпелось протестировать артефакт. А я крепко призадумалась. Что-то не так сегодня с моей магией. И это уже никак не списать на совпадение или нервозность. Сначала даёт сбой заколдованный ящик стола и начинает создавать летучие пельмени. Потом кольцо Фарукана, вместо того, чтобы мягко располагать к нему людей, начинает притягивать женщин. Ну и наконец, этот артефакт у Сача заставляет беспорядочно открывать секреты, даже дурацкие. В чём проблема? Раньше такого точно не было, иначе наш магический шкаф и холодильник тоже срабатывали бы как-то не так, но с ними проблем не возникло, да и вообще Когда я готовилась к экзамену, магия слушалась меня как родную маму, а теперь вдруг началось что-то странное. В чём может быть дело? Лично я подозреваю зелье бодрости. Уже бывало, что отвар Валды подействовал на меня не так, как на остальных. Хотя вот после первой стажировки у бандита ничего такого не наблюдалось. Странно это всё. Посоветуюсь вечером с Руром. Во-первых, он умный, во-вторых, он больше меня заинтересован в том, чтобы моё состояние было оптимальным. А то ведь может так случиться, что и защитное поле начнёт сбоить. Ну а сейчас получается, за починку артефактов лучше не браться. Иначе такого наворотить можно. Но как быть? Вряд ли, конечно, сегодня будет много клиентов, учитывая, что мы только начали работать, но а вдруг ещё кто-то забрёдёт? Отказываться от заказов будет странно, и объяснить причину вряд ли получится. Разве что говорить, что заказ сложный, и мне требуется пара дней на выполнение. А может, если делать всё через шуршу, разбоев не будет? Хотя ящик-то я второй раз как раз с питомцем зачировала. Правда, закончить не успели, вошёл Рур и пришлось всё сворачивать. Так что сразу эту теорию не откидываем. Привет, красавица. Отвлёк меня чей-то голос. В приёмную заглянул симпатичный темно-волосый парень в деловом костюме. А я тут напротив работаю. Так здорово, что у нас появилась очаровательная соседка. Я невольно улыбнулась. Парень выглядел безобидным. А мне в последнее время так не хватало простого человеческого общения и ненавязчивого флирта, позволяющего почувствовать себя совсем обычной нормальной девушкой, а не жуткой аномалией. Хотя, конечно, парнишка точно был магом, как и все в этом здании. По крайней мере, крыса утверждал, что людей тут нет. Вижу, ты скучаешь, я готов тебя развлечь, продолжал неожиданный кавалер, ободрённый моей улыбкой. Хочешь, в буфет вместе сходим? Тут есть на первом этаже. Я тебя кофе угощу. познакомимся поближе». «Разве что кофе ты добавишь банановое пирожное или дольку горького шоколада», — хмыкнула я. «Тогда так уж и быть, подумаю над твоим предложением». «Всё, что захочешь, моя красавица». Он радостно шагнул в офис и тут же поскользнулся на каменном полу, взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, и рухнул, неудачно приложившись головой об угол проёма. Кто-то в коридоре ахнул, пока я в ступоре таращилась на потерявшего сознание парня, К счастью, у сцены были свидетели, так что в офис тут же забежало несколько человек. "Ларс, ты жив?" воскликнула какая-то девушка, видимо, коллега. До меня никому не было дела. Ларса похлопали по щекам, а когда он зашевелился, помогли подняться и куда-то увели. Выглядел он бледным. "Ладно, хоть жив. Вопрос только в том, почему вот уже второй человек неожиданно падает здесь. Первым был вредный клиент, а вторым этот парень, пригласивший меня на свидание в буфет Причём к Валлеру досталось больше.